Божество Паньгуань – распорядитель человеческих судеб В древнем китайском пантеоне богов Пань Гуань ведал судьбами людей. Его считали помощником бога города Ченхуана. Считалось, что в качестве Паньгуаня обожествлен после своей смерти ученый, служивший правителем одной из областей и ставший впоследствии министром церемоний при императорском дворе.